Глава шестая Французское и Наполеон. Миша сидел на полу своей комнаты, где он теперь спал вместе с Акимом Шангиреем. Рядом была комната француза-гувернера. Возле Миши в самых непринужденных позах расположились его маленькие товарищи, гостившие в последнее время в Тарханах. Два брата Юрьевых, два князя Максутовых, два брата Пожогина-Отрошкевичи. Сдвинув тесно головы, мальчики заглядывали Мише через плечо, а Миша рисовал мелом на сукне, обтягивавшем пол, целые картины. Он был центром внимания товарищей, и это льстило его самолюбию. Фантазия работала быстро, пламенно. Миша вспоминался Кавказ. Сестра бабушки, мужественная старуха Екатерина Алексеевна Хостатова, жившая в своем имении по дороге к Владикавказу. Об этой гран ходили самые невероятные слухи. Имение ее часто подвергалось нападениям горцев, и Хостатова получила название «авангардной помещицы». Она так привыкла к стычкам с кавказцами, что продолжала спокойно спать во время ночных переполохов, когда ей объявляли о набеге горцев. От смелой старухи маленький Лермонтов впервые слышал рассказы о войне. И эти рассказы, действуя на воображение мальчика, рождали в нем детскую жажду подвигов. Он спал и видел сражения, опасности, приключения. И теперь Мише вспоминались рассказы Грандтаун. Он чертил мелом на сукне и торопливо объяснял. «Вот видите, здесь располагаются горцы, засада». Здесь горы. Возле этого ущелья пикет русских. Вот лошади скачут, видите? А здесь имение бабушки, шелковицы. Я защищаю несчастную старушку. Они подожгли имения, горцы подожгли. Я кидаюсь в пламя и выношу старушку на руках. Вот здесь, с этой стороны, другая картина. Уже в шелковицах. Миша рисует хорошо до своих двенадцати лет, но, конечно, ему не справиться с трудной задачей батальной картины. Впрочем, дети великолепно понимают друг друга, и в белых пятнах они видят именно то, чего хочет Миша. Воображение им подсказывает пробелы. Глаза их блестят, голоса повышаются, они начинают спорить об исходе боя там за садом шелковицы. В это время в комнату тихо входит Кайе. Он на минуту оставил этих живых детей, чтобы прочесть письмо с родины, и задержался у себя возле шифоньерки с воспоминаниями, сохранившими нежный аромат прошлого. И голова его вся полна давно ушедшими из жизни — но милыми для него образами. Стоя на пороге, француз качает головой и грустно улыбается. О чем спорят и кричат эти русские мальчики? И, слушая их споры, он думает вслух. Горцы, чеченцы, Кавказ. Горсточка дикарей поднялась из своих ущелий. Это не то, что там... При Аустерлице, иени, при Ваграми. Это не великая армия Великого Наполеона. Желая немного подразнить гувернера, Миша говорит небрежно Наполеон. Но мои товарищи месье плохо знают имя Наполеона. На смуглом лице француза изображается почти ужас. «Плохо знать имя Наполеона. Чему учились эти дети? Разве их отцы не проливали кровь в той войне, в которой он, бедный альзасец Жан Кае, рисковал жизнью за Наполеона?» Миша смотрит лукаво. «Ему именно и хотелось разбудить в дорогом наставнике негодование. Он хочет слышать от месье, Вдохновенное описание сражений хочет почувствовать пылкой душой, увидеть могучий образ маленького корсиканца-офицера, ставшего императором, мечтавшего покорить весь мир и разбившегося о собственное честолюбие. Кае боготворит Наполеона и потому рисует его окруженным ореолом величия гениальности, высокого героизма. Он не видит его недостатков, не видит того постепенного развития деспотизма, жажды власти, которое явилась у прежнего защитника свободы, равенства и братства. Но все равно Миша ничего не знает об этом превращении и слушает жадно гувернера и любит слушать его восторженные воспоминания. А главное, прекрасно трогательные рассказы Кае о страданиях Наполеона, о неудачах и унижении того, кто умел себе подчинять сердца рубак его старой гвардии. И душа маленького мечтателя трепещет сочувствием. И ему хочется рыдать при воспоминаниях о конце великого честолюбца. при воспоминаниях об острове Святой Елены, где он умер узником чужой страны. В эти минуты Миша забывает рассказы дворовых о том, как горела Москва, пал Смоленск, сколько зла и разрушения сделала война. Француз с жалостью смотрел на мальчиков, почти не знавших, по словам Миши, историю его кумира. «Они плохо знали историю императора», — произнес он с глубокой жалостью. Кае был бледен. Быстро откинув с лба сидеющие волосы, он сказал строго «Идите, дети, за мной». И первый переступил порог своей комнаты. В этой комнате вся простая, почти строгая обстановка говорила об обожаемом герое. На столе стоял портрет Наполеона. На стене висел старый мундир с обтрепанными обшлагами, пробитый пулей, с оторванными пуговицами, такой, каким он был на бедном кае, когда его взяли в плен. Рядом висела старая шпага. Кивер был потерян. Осторожно подняв полу сюртука, Кае молча показал на простреленное сукно. «Но ведь ваш император разорил нашу страну!» — запальчиво крикнул кто-то из мальчиков. «Что вы понимаете, дети, дети!» — горько вырвалось у француза. «Он в вашей стране нашел себе гибель! Россия была ему могилою! Разве мы не умирали с голоду, не падали от усталости?» Разве нас не засыпало снегом, и мы не тонули при переходе через Березину? Разве там, при Бородине, император Наполеон не плакал? А понимаете ли вы, что такое слезы на глазах могучего орла? А понимаете ли вы, что такое заточение? Он умер узником чужой страны, а я... Я бы хотел тысячу раз умереть за него. Глаза Кае горели, на ресницах дрожали слезы, и он подошел тихо к шифоньерке, открыл ящик, отодвинул пачку писем, перевязанных ленточкой, и дети увидели на дне ящика старые орденские ленты, обрывки знамени, спрятанные когда-то раненым Кае на груди у сердца. На них тускло блестели французские ордена. Здесь была вся жизнь бедного инвалида. По щекам француза медленно текли слезы. Мальчики смущенно молчали, но у Миши глаза сделались мягкими, влажными, ему хотелось с порывом детской ласки броситься на шею гувернеру. Кае шумно захлопнул ящик и направился к полке с книгами. Он преподавал Мише все предметы на французском языке, но сегодня ему хотелось заняться сначала литературой. На корешках книг сияли отчетливые надписи «Росин», «Корнель», Лафонтен, Фонтен», «Рабле». За ними было еще несколько томиков французской литературы — После некоторого колебания Кае вынул жизнеописание Плутарха. Ему, очевидно, хотелось сегодня читать о жизни великих героев. Мсье Кае не был хорошим педагогом. И занятия Миши шли вовсе не блестяще, но сегодня был урок особенный, вдохновенный урок. А после урока француз сказал детям со своей доброй мечтательной улыбкой «Мундирчики почти готовы, я сам их кроил. В гардеробной мадам Ремер отыскала старое сукно и все прочее. Завтра начнем игру». Лицо его светилось простодушной детской радостью. На другой день толпа детей собралась на крутом берегу. Дворовые ребятишки вместе с борчуками разгребали лопатами снег, а потом принялись лепить из него высокие стены крепости. Кае оживленно перебегал с места на место, и его оклики подбодряли ребятишек. Увлекшись своей ролью главнокомандующего и инженера-строителя, он поминутно обращался по-французски к дворовым мальчикам. Ребятишки фыркали, а борчуки переводили слова гувернера. Оживление КАЕ заразило даже чопорных княжат Максутовых, и они начали перебрасываться снежками. Миша улыбался и дул на покрасневшие пальцы. Крепость росла. Француз принес детям самодельные мундирчики и шинельки. Разделившись на русских и французов, дети начали сражение. Летели снежки бомбы, рассыпались снежной пылью. Дети карабкались на крепости, падали в снег, старались снова добраться до снежных стен, чтобы водрузить на них игрушечное знамя. Француз был неузнаваем. Он кричал, забыв о морозном воздухе, которого боялся из-за своих легких. Миша почти всегда был Наполеоном. Но каждый раз, когда игра делалась особенно ожесточенной, мягкий голос Кае останавливал мальчиков. «О, дети! В сражениях надо быть великодушными. Надо щадить врага. Великодушие и доброта — Непременные качества героя. Играли много дней, пока не пришла масленица, а на масленице солнце стало разрушать детскую постройку. На берегу играть было слишком скользко. Но тогда нашлись и другие забавы. Из сталого снега можно было лепить чудесные фигуры, а лепить Миша был большим мастером. Под его тонкими изящными пальцами врастали... Колоссальные человеческие фигуры, Жеманная дама с пером в фижмах, Бабы с коромыслами, Старики с длинными бородами. И вдруг появилась гордая фигура Наполеона, Которого он хорошо знал по портретам. Кае с благоговением смотрел на статую своего кумира. И когда она стала таять, Сердился на безжалостное солнце. На Масленице в Тарханах был большой кулачный бой. На плотине пруда устроили заранее места для зрителей, и Миша среди гостей смотрел на русскую народную потеху, обычное развлечение в жизни наших предков. Кулачный бой был стена на стену. С утра на пруд повалила шумная толпа. тархановские крестьяне вызывали на бой соседних крюковских новые праздничные полушубки красивыми желтыми пятнами выделялись на фоне льда на пруду бойцы строились стенами приберегая своих знаменитых кулачников на крайний случай про запас старики в стороне Спорили об исходе боя и отгоняли путавшихся под ногами ребятишек. Мелькали желтые полушубки парней, разноцветные веселые рукавицы, красные, оранжевые, зеленые, синие, пестрые. В воздухе стоял гул голосов, прорывались яростные крики, шутки, хохот. Миша не спускал глаз с пруда. — Смотри, Мишель! — Василий! Миша обернулся и посмотрел туда, куда ему показывал шангирей. В толпе они узнали широкое улыбающееся лицо садовника Василия. И вдруг это добродушное, беспечное, удалое лицо стало напряженно свирепым. Сжав кулаки с шапкой в зубах, садовник бросился вперед, как хороший боец, На подмогу тархановцам. Все смешалось в глазах у Миши. Желтые живые пятна прыгали на льду, среди бессмысленных воплей прорывались фразы "Нечто с бабкой, свинчаткой в рукавице бьются, обманщики бесстыжие. Вдруг Миша смертельно побледнел. Аким Шангирей обернулся к нему с изумлением, услышав всклипывание. Миша плакал. Он, который не морщился, когда ему в лицо летели комья жесткого снега при взятии крепости, теперь плакал, как маленькая девочка. «Мишель, что ты?» Но Миша не слушал товарища. Он соскочил с места и со всех ног бросился на лед. Кулачный бой кончился, из свалки выбирались бойцы. Навстречу к Мише по льду победоносно шел разметавший стену крюковцев садовник Василий. Он улыбался, вытирая рукою кровь, струившуюся из рассеченной в свалке губы. Миша бросился к нему с перекошенным от страдания и жалости лицом и, рыдая, бормотал что-то несвязное. За ним бежал Кае. «Чувствительное сердце! Ах, какое чувствительное сердце! Ах, или гости!» Василий сконфуженно улыбался и уверял, что ему вовсе не больно. Кае обещал, что к рассеченной губе мадам Ремер непременно приложит компрессы зарники. Василию дали примочку — И история была забыта, тем более, что вечером в Тархановском доме был детский бал. Все окна искрились огнями. Слуги бегали взад и вперед, разнося угощения, а из залы неслась музыка доморощенного оркестра. И Миша носился вместе с другими своими сверстниками в паре то с кузиной, то с соседкой, а после танцев зала превращена была в театр. Миша изображал в живых картинах Амура и напряженно думал о том, чтобы не выронить гирлянду роз, которую он держал над головой пастушки. Гости улыбались и говорили «Ах, как мило!», а бабушка повторяла с умилением «Как он мил, наш Мишель! Не правда ли?» и она особенно нежно целовала Мишу, потому что ей рассказали о том, какое у него чувствительное сердце, и как он плакал сегодня над рассеченной губой Василия. Кончился бал, огни потухли, и гости разъехались. Оживление у всех в Тарханах сменилось апатией. Задумчивость охватила подавленного яркими впечатлениями Мишу. Опять хотелось мечтать о подвиге, о красоте. Опять в душе роились неясные смутные образы. Раз Миша сказал Шангирею, — Знаешь, Яким, скоро я тебе покажу свой театр. Он почти готов. Остается только сделать еще несколько кукол. «Вчера я, когда вы все спали, докончил своего самого главного актера. Назвал его Беркен. Арнольд Беркен — французский писатель, который приобрел большую известность своими сочинениями для детей и юношества». Шангирей не удивился, что Миша дал главному актеру любимого детского писателя. Беркен — «Моя любимая кукла», — прибавил Миша серьезно, — «он будет играть лучше всех». И нежно, с любовью развернул он бумагу. Аким увидел маленького трепичного человечка с восковой раскрашенной головкой, которую вылепил сам Миша с детским личиком, на котором смешно топорщились усы и спакли. «Хорош мой баркан!» «Хорош!» Шангирей искренне удивлялся многосторонним талантам Миши. А Миша деловито говорил, «Сегодня же напишу тетеньке в Москву, чтобы прислала воски. У меня очень мало осталось. И если придется еще прибавлять актеров, пожалуй, не хватит». Вечером Миша давал спектакль марионеток. Среди размалеванных картонных кулис двигались его куклы, и, конечно, между ними самым знаменитым актером был Даркен. Он всегда изображал героев. Порой он был похож на Наполеона и гордо страдал, заточенный в темнице. Порой вырывал красавицу из пасти дракона, порою был великодушным и удалым волжским разбойником — но еще чаще горцам кавказских высот. Маленькие зрители не спускали глаз с марионеток. Сзади толпились оха и ахая дворовые. Но Мише всего важнее было мнение милого Кае, который сидел тут же в кресле. — Мсье! месье, Даркан! месье, Что с вами? Только теперь при свете сальных огарков Миша увидел, как осунулось и побледнело лицо француза, а под глазами легли широкие темные тени. Глаза его были закрыты, он, видимо, дремал. — Мсье, вы спите, я... — Беркен играет плохо. Француз сконфуженно улыбался. — О, нет, мой мальчик, и ты, и твой Беркен хороши. Ты не сердись на своего учителя, он почему-то сегодня очень устал, очень устал. Кае стал теперь уставать все чаще и чаще, уставать и зябнуть. И когда солнце сильнее пригревало, выходил в садик, садился на солнцепек, как самый дряхлый старик, кашлял и дрожа всем телом. и кутался плотнее в меха. А у Миши весна развивала жажду творчества. Он лепил часами, давая широкий простор своей фантазии, уже не только фигурки для театра, но и статуэтки, и целые восковые группы. Конечно, большая часть этих скульптурных произведений была героического содержания. Стоял яркий летний день. Жара свалила, и, пользуясь прохладой, Миша кончал восковую группу в саду. Кончив, он опрометью бросился отыскивать гувернера. По всему дому раздавался взволнованный голос мальчика. — Месье Кае! Месье! Месье! Миша нашел француза на ступеньках террасы, как всегда на солнцепеке. Он дремал. — Я кончил, Месье, посмотрите! Эльзасец, с трудом передвигая ноги, пошел за мальчиком и стал внимательно разглядывать плоды детского творчества. Что это, Мишель? Это спасение жизни Александра Великого клитом при переходе через граник. Искусно? Искусно, дитя мое. Слоны, колесницы. — Великолепно! Ты удачно придумал украсить их бусами, стеклярусом и фольгою. Тебе, конечно, можно будет продолжать лепить и в Москве. — В Москве, мсье? — В Москве, Мишель. Бабушка, раздумывая о твоем воспитании, хочет тебя увести в Москву. Я думаю, это будет даже нынешнюю зимою. «Отчего вы так печально об этом говорите, мсье? Вероятно, вам очень не хочется в Москву?» Француз слабо улыбнулся. «Нет, дорогой мой, теперь мне все равно». Миша пристально посмотрел на Кае, и сердце его сжалось, Он ясно увидел, что учитель серьезно болен.